которая полностью зависит от доброй воли этих варваров, умнее было бы пойти поплавать между акулами, сперва выкупавшись в нескольких галлонах крови. Альцин быстро умылся, оделся и вышел на завтрак. Тут был коротким, простым и сытным. Овсянка, лепешки, густое пиво давали достаточно сил для трудов и молитв, не даря наслаждения вкусом. Потом приор проговорил короткую молитву и указал Альцину на боковые двери. Когда пользуешься чужим гостеприимством, пусть даже и оплаченным,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 «Брат Навир пришел ко мне где-то час тому назад и вспомнил, что произнес один из напавших на вас. Я сразу же послал людей в порт. Там не оказалась жалоба на монахов, напавших на моряков». Приор легонько улыбнулся. «Что только подтверждает его и мое подозрение, что метарцы предпочли не обращать на себя внимания. Галера вышла в море затемно с грузом янтаря и шкур. Только это нам и сообщили». Оставался открытым вопрос, что из этого следует.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 Гляньте, люди, как элегантно, можно сказать, отвали старикан. Вор выдержал его взгляд, не моргнув. Я слышала, что ты сегодня встречаешься с определенными людьми. Приор вдруг чихнул раз и другой, а потом медленно почесал нос, словно желая дать Альсину время, чтобы прикрыть рот. С опасными людьми, которые, правда, обладают честью, пусть даже это их чести имеет некую цену.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 А у кого-то есть причины ее перекупить? Хороший вопрос, клянусь всеми девками Панкейла. Полагаю, что нет, Приор. И правда, если бы некто, знающий проблему Альтина, желал его достать, он не стал бы платить местной гильдии воров, а прислал бы в Каману гребанный флот вторжения с сотней колдунов на борту. Разве что это была бы та странная парочка смола.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 а о будущем нашей общины. Совет полагает, что монастырь занимает слишком много места, и многие годы ищет весло, которым мог бы нас ударить, если понимаешь, о чем я. Ничего не щедр, но если окажется, что один из нас влип в подозрительные делишки, милости их испарится, словно утренняя роса. Я не один из вас. Старик улыбнулся, словно извиняясь. Ты уже полгода носишь одежды нашего Ортина, напомнил он ласково.